Глава восьмая Крут подъем человеческого гения к поэтическому творчеству. И ничто в этом так не убеждает нас, как поэзия Пушкина. Прекрасное всегда единично, значит, никогда и ничем незаменима, стало быть одновременно истинно, важно и всеобщим. Объясняя Пушкина Пушкиным мы одновременно погружаемся и в условия его появления и самоосуществления. Напротив, выводя Пушкина непосредственно из определенных общественно-исторических и историко-литературных предпосылок, мы невольно отодвигаем на задний план его гигантские личные усилия, благодаря которым он стал Пушкиным. Ведь не стал же им батюшков, всего двенадцатью годами старше Пушкина или Боротынский который был только на один год моложе его. Истина в искусстве достигается не столько доказательствами, сколько проникновенностью, иначе говоря, предрасположенностью рассказчика к истине, когда он сам является как бы ее олицетворением. Еще древние, я имею в виду греческих философов и римских историков, настаивали на превосходстве авторитета, пишущего над его доказательствами – Разумеется, здесь имеется в виду более художественное творчество. А в те времена историки не так уж отличались от собственных художников. Я уверен. Пушкина можно тем более приблизить к нам, чем свободнее будем вглядываться мы и в самих себя. Он как бы ненароком должен оказаться среди нас. Это позволит нам создавать о нем свои представления, независимой от ранее сложившихся суждений по поводу его произведений и личности. Человек сознательно творит себя, а творчество является ничем иным, как стремлением к высшему, стало быть, оно прекрасно. Путь творчества, требующий от Творца максимума единичных усилий, ведет его к автономности, тогда как ему необходимо быть вместе со всеми людьми больше, чем кому-либо из людей. Под творчеством мы понимаем в первую очередь особую, высшую форму человеческого общения. Таким образом, автономность Творца есть условие сохранения, а одновременно и преодоления своей собственной автономности. Общение между людьми достойно людей там, где каждый сразу и сам по себе, и вместе со всеми. И недаром служение искусству всегда мука, и не только в смысле затраты невероятных усилий на создание художественного произведения, но и в еще большей степени по отношению к самому образу жизни художника. Так или иначе, художник обречен на одиночество. Лишь в известном смысле, замкнувшись в самом себе, он углубляется в сущность человеческой природы, единой для всех людей, потому и реализующий себя лишь в неизменно существующей и неизменно меняющейся общности. Общение же есть способ раскрытия себя в других, как и других в себе, что невозможно без столкновения и конфликтов. Человек одновременно – элемент целого и противостояние целому. Для постижения такой динамичности в человеческих отношениях необходима безукоризненно совершенная и изощренная художественная форма. Что в этом смысле Пушкину нет равных, это общепризнанно. Кто только не восхищался пушкинским художественным совершенством. Кажется, не осталось в русском языке эпитета, которым не воспользовался Вобелинский для своего восторга по этому поводу. Тут и обольстительная невыразимая прелесть и грации, и ослепительный блеск и кроткая властность, и все богатство мелодии и гармонии языка и ритма, и вся нега, все упоение творческой мечты поэтического выражения. Многих сбивает с толку пушкинский тезис о поэзии, не имеющие другой цели, как только быть поэзией. Между тем он так просто и ясен. Разумеется, поэзия, идеально исполняющая свое призвание, остается истинной поэзией, полной изящества и артистизма. Но из этого следует только то, что всякий раз она особенная. Поэтому лишь в своем надлежащем качестве и выполняет свою роль надлежащим образом перед тем временем, в котором поэт живет, в зависимости от масштаба в даровании его направленности, а также перед человечеством и перед всей вечностью. Значение Пушкина не могло ограничиться тем, что он вполне и окончательно утвердил в России поэзию как таковую, уравняв ее с поэзией стран, достигших величайшего уровня в своем художественном развитии. Поэзия же, как таковой, иначе сказать, поэзии вообще не прикрепленной к определенному месту и времени, не существует. Она всегда в своем роде, непременно и неуклонно, национально-самобытная. Естественно, поэзия Пушкина появилась на свет и осуществилась в обличии национальной самобытности. Россия нуждалась не вообще в поэзии, а в поэзии, предназначенной именно для нее. Поэзия – величайшее искусство из всех искусств. Не случайно все искусства меряют их поэтичности. Также не случайно, что первый величайший русский художник Пушкин является прежде всего поэтом. Между тем, некоторые современные историки русской литературы, причем из числа наиболее талантливых, приписывают самому Пушкину мысль, согласно которой поэзия как средство познания мира Вот будто значительно уступает прозе, что якобы и заставило Пушкина со временем потеснить поэзию прозой. Но ведь Гомер, Данте, Шекспир, величайшие из художников слова, были не прозаиками, а поэтами. Поэтом по преимуществу является и Гёте. Как жаль, что пушкиноведам, ставившим прозу Пушкина выше его поэзии, в смысле глубины проникновения в изображаемый мир, Не пришли на память слова Сальери о Моцарте, что он занес в этот мир, будто на беду его райские песни. А какой же это мир без райских песен? Миру, конечно, необходима истина о самом себе, но разве истина несовместима с красотой? Вернее, разве красота сама по себе не есть уже истина в своем роде? Красота граничит с гармонией. Они переходят одна в другую. Как часто? Под гармонией подразумевается соразмерность всех частей, составляющих целое, во внешнем или же в духовном мире. На деле, в подлинном смысле этого слова, гармония представляет собой преодоление дисгармонии, возвышение над нею. Однако и удержание при себе – Как своей противоположности, даже, может быть, как своей собственной скрытой сущности, дисгармония неискоренима, что уже само по себе обязывает нас к вечному поиску гармонии. Для Пушкина гармония и способ обнажения дисгармоничности в себе самом, в своих героях и вообще в целом мире. Сальери говорит Моцарту, какая глубина! Какая смелость и какая стройность? Иначе сказать, без глубины содержания в искусстве и достижения совершенства формы. И все это упирается в дарование и смелость художника. К своим открытиям в искусстве художник движется через углубление в себя, и, следовательно, он подвергает себя величайшим духовным и душевным испытаниям, всегда мучительным. Отсюда восклицание Пушкина «Душевных наших мук не стоит мир!» Нам бы, однако, осталась неведома сама наша душа и ее муки, если бы мы не познавали окружающего нас мира, и баланс таким образом соблюдается. Вопрос в том, во что нам это обходится. На этом и держится истинная поэзия, всегда в глубине своей трагическое и прекрасное. Появлению Пушкина предшествовало длительное общение русской литературы с литературами стран Западной Европы. Некоторые из предшественников Державин, Фанвизин, Радищев и Крылов в полном смысле слова «гениальны». Пушкинский гений сформировался в условиях, сложившихся после победы русской армии над Наполеоном, Невероятно возвысивший престиж России в глазах Европы, придавший самой России уверенность в правах мировой державы. Потом бурное развитие русской свободолюбивой мысли, сильнейшим стимулятором для которой послужила Отечественная война 1812 года, победное шествие русских войск по дорогам Европы вплоть до Парижа. Наконец возраставшая В течение целого века, но всего лишь одного века со времен Петра общение России с Европой. Ориентация на ее опыт. Переняв опыт старейших литератур мира, русская литература, начиная с Пушкина мало сказать, заняла свое место в одном ряду с ними, она внесла свой неоценимый вклад во всемирное литературное развитие, соединив в одно нерасторжимое целое эстетическое и этическое отношение к человеку, равно и ко всему, что его окружает. Даже у Шекспира, величайшего сердцеведа, человеческая душа соизмеряется с деянием, на которое она способна. Гёте сказал о Гамлете, что в нем мы видим великую душу, возложившую на себя великое деяние, оказавшееся, однако, ей не под силу. Шекспир Вслед за ним и Гёте в качестве основного измерения достоинств человеческой души берут ее способность к деяниям. Таков уж Запад с его культом великих людей, героев действия. Для русского исторического мышления характернее нравственный подход к человеческой личности. Удивительные черты русского художественного гения впервые, во всей своей красоте и мощи, воплотились в Пушкине. находящиеся в одном ряду с Шекспиром и Гёте по своей гениальности, он принципиально отличается от них в своем подходе к человеческой душе. Если он рисует ее прекрасной, то для подтверждения этого обращается к качествам непосредственно заключенным в ней самой, пускай и не нашедшим соответствующего внешнего воплощения. У Шекспира даже Джульетта совершает подвиг. Пушкинская Татьяна, прекрасна и величественна в своем гордом смирении, которая, вероятно, по своей человеческой значимости не уступает подвигу. Это характеризует вообще всю пушкинскую поэзию, более потрясающую своим проникновением в души человеческие, нежели масштабностью человеческих деяний и дух. Это относится по-своему ко всем замечательным русским писателям. Говоря о русских романистах, Достоевский настаивал на том, что они в первую очередь поэты, а потом уже романисты. Недаром Чернышевский так высоко ценил сжатость, столь характерную для русской литературы. У Пушкина рассказ решительно отстраняет описание. От рассказа требуется краткость. Не подробное обоснование, а только указание на определяющие моменты человеческого поведения, продиктованные ему его волей. Это также психологизм самого высокого класса, но совершенно особенный пушкинский, не знающий себе аналогов. Мы обычно... Говоря о нем, рассматриваем его как этап на пути движения к психологизму Толстого, Достоевского. Оно и так, и еще более не так. Так, потому что Пушкину бесконечно обязаны все великие писатели прошлого века. Не так. Потому что осваивая его опыт, никто из них не равен Пушкину. Хотя, с другой стороны, вклад каждого в общее дело чрезвычайно велик. Такова судьба всякого гениального художника, но о Пушкине должен быть особый разговор. Выше его в искусстве слова никто подняться не мог. Но дальше в неизведанные сферы жизни в разных направлениях шли многие. Конечно же, Гоголь, Достоевский и Толстой, гениально осветившие самые разнообразные пласты русской жизни и механизм связи между человеческой психикой и исторической действительностью. Главная человеческая черта Пушкина — осуществление собственной личности, определившейся в чрезвычайно ранние годы, а потом бесконечно углублявшейся в самое себя. Пушкин бывал не менее взыскателен к себе и недоволен собою, чем Толстой или Достоевский. Разница между ними, столь несходными друг с другом, та, что он не задумывался над самоутверждением своей личности, подобно Достоевскому, как и над самоусовершенствованием ее, подобно Толстому. Подвергая себя самому строгому разбору, какой не всегда находим у Толстого или Достоевского, он, собственно, недоволен собою не потому, что был не таким, каким бы хотелось быть, а потому что всякий раз, как ему представляется, оказывался слишком снисходительным к изображаемой действительности. Его тема, переходящая из одного произведения в другое, это осознание того, что он приукрашивает мир, что призрак безобразный, порой принимал он за пленительный кумир, но вместе с тем, что не постыдился пред предхладную толпой, Говорить на языке истины свободной. Отсюда покаянные ноты в пушкинской поэзии. Но совсем не такие, как, например, у Толстого. Толстой обычно бронит себя за то, что не удержался на высоте человеческого призвания. С Пушкиным происходит совсем другое. Мир в его глазах неизменно оказывается ниже его поэзии. Он буквально подвергает себя нравственной пытке за снисходительное отношение его поэзии к миру. Это также становится ее темой. Так всегда у Пушкина. Осуждение творчества становится высочайшим творчеством. Откуда он знает, что душевных наших мук не стоит мир? Только из своего общения с этим миром ведь никакого другого способа познать цену своим мукам у него не было, стал быть, самим сопоставлением этого мира с нашими муками отдается должное и этому миру, породившему и наши муки и нас самих. И в сугубо лирических стихотворениях Пушкина встречаемся с аналогичными мотивами. Возьмем хотя бы стихотворение «Под небом голубым страны своей родной», написанное в 1826 году, то есть уже вполне зрелым Пушкиным. Оно посвящено Амалии Ризнич, в которую некогда был влюблен Пушкин. Теперь, узнав о ее смерти, он не испытывал никакого чувства горечи. Равнодушные уста сообщили ему эту горестную весть, и он равнодушно ей внимал. Казалось, должно было бы последовать осуждение себя за это равнодушие, но ничуть не бывало. Вместо этого нечто похожее на сожаление, о том, что любил женщину, смерть которой нисколько не тронула его. Узнав о ее смерти, он восклицает «Так вот, кого любил я». Дело, однако, не в том, что он любил не ту. Разумеется, также и не в том, что сам оказался теперь, когда ее не стало иным. Причина в чем-то другом. В стихотворении для «Берегов отчизны дальной, написанном четырьмя годами позже, совсем по-другому представлена та внезапная известие о смерти, которой в свое время не пробудило в Пушкине ничего, кроме равнодушия. Главное же, Пушкин проверяет свое прежнее чувство. Своим новым состоянием, новой жизненной ситуацией. Я задаю себе вопрос. Когда Пушкин остается более Пушкиным? В стихотворении «Под небом голубым» или же «Для берегов отчизны дальний? по По-моему, и в том, и в другом. Он равно верен себе. Оба стихотворения совершенны, хотя, по всей видимости, предпочтение следует отдать позднейшему, но это объясняется не тем, что в нем Пушкин более точно передал образ своей бывшей возлюбленной и свое чувство к ней. Ответ надо искать в различии внутренних состояний Пушкина. В Болдинскую осень 1830 года оно было трагичнее, потому и стихотворение получилось более поэтичным. Это Пушкин перед самой женитьбой, когда холера встала между ним и невестой, а невеста, либо совсем не отвечавшая на его пламенные письма, либо отвечавшая на них холодно и небрежно, не внушала ему надежд на будущую счастливую семейную жизнь. Почитайте его письма к ней, и вы увидите, какие мрачные предчувствия гнездились в это время в его душе, оттого и такая безысходная грусть об ушедшем, окрасившее в такие поэтические, пускай трагические тона, безвозвратно ушедшие, вместе с которым уходила и обожаемая им его прекрасная молодость. Пушкин всегда более дорожил истиной, не вне его лежащей, а в нем самом находящейся. Он писал всякий раз, веря исключительно себе теперешним и благодаря неисчерпаемому богатству натуры своей, находясь в любом душевном состоянии, он открывал достойные восхищение качества и в изображаемых им лицах, и в самом себе. Это при том, что об одном и том же предмете или человеке в разное время у него складывалось разное впечатление. В произведениях Пушкина особенно важен тон, автора или же рассказчика, его заменившего, что случается сплошь и рядом. В разных случаях рассказчику присваиваются черты, родственные в известных пределах чертам самого Пушкина. В рассказчике также на первом месте волевое начало, способное украсить всякого человека, или, по крайней мере, из-за своей исключительности, обычно вызывающее чувство восхищения других людей».